Глава 7. Я восхищенно разглядывал огромный холл, в многочисленных зеркалах которого отражалась шумно переговаривающаяся толпа придворных. Розалия была права. Красный действительно цвет сезона. Пожалуй, больше половины присутствующих дам предпочли платье из насыщенно яркого, алого шелка, напоминающего всполохи пламени. Менее смелые ограничились нарядами нежного персикового оттенка. Ну, а подавляющее меньшинство, и я в том числе, выбрали себе платье другого цвета. «Пойдем». элден почувствовав, что я замедлила шаг, настойчиво потянул меня за руку. Добавил с усмешкой. «Только не говори, что ты испугалась и собираешься бежать». Но я действительно испугалась. Увы, Элдон вряд ли услышал мое тихое признание. Как раз в этот момент раздался дружный взрыв смеха, заглушивший мои слова. Я думала, что нам придется потолкаться, чтобы добраться до церемонии мистера, который во всеуслышании объявлял имена прибывших на бал. Но удивительным образом плотная толпа расступалась перед Элденом, словно по мановению волшебной палочки. Он шел совершенно спокойно, как будто гулял по пустынной улице, а не пробирался через зал битком, набитый народом. Не прошло и минуты, как мы очутились около высокого, сутулого мужчины в роскошном, ослепительно-белом, бархатном камзоле и с золоченым посохом в руках. Правда, парик несчастного съехал набок. На лбу блестели крупные капли пота, а длинное лицо осунулось от усталости. Бедняга только глянул на нас и тут же повернулся к залу. Громогласно выкрикнул Чрезвычайный полномочный посол суверенного государства Терстон Элден Адерли со своей невестой Оливия Ройс. Ого! Нет, я понимала, что при королевском дворе теперь каждый знает, кем является Элден. Правда, не думала, что должность моего жениха звучит настолько внушительно. Для меня неожиданностью оказалось, что церемонимейстер знает мое имя. Почудилось, будто на какой-то миг шум в праздничном зале стих, но, наверное, мне показалось. Просто оркестр в этот момент как раз взял паузу, и в огромное помещение, залитое ярким светом магических огней, мы с элдоном вошли в относительной тишине. Удивительно было и то, что после нас церемонимейстер не стал объявлять прибытие на бал Фредерика Рейна. Оглянувшись, я заметила, что глава личной службы безопасности его величества короля Рауля Первого и впрямь не вошел вслед за нами в зал. Он словно растворился среди толпы, не удосужившись попрощаться. Как и сказал Элден, пока придворных было не столь много. Слуги ловко маневрировали между гостями, разнося игристое вино и закуски в виде крошечных канапе. Интересно, а где же принцесса? Я с любопытством принялась озираться. Мой взгляд упал на группу женщин, которая стояла обособленно около самой дальней стены зала. Особенно выделялась среди них высокая статная брюнетка с черной бархаткой, украшенной крупной изумрудной звездой и в зеленом шелковом платье. В ее волосах, свободно струящихся по плечам, было вплетено множество бриллиантовых нитей. Пухлые губы, аккуратно накрашенные алым кармином, то и дело раздвигались в лукавой белозубой улыбке. Настоящая красавица! Неужели это и есть Маргарет? В таком случае мне точно не о чем волноваться. Да Раули думать про меня забудет, как только увидит свою невесту. Элден мягко тронул меня за локоть, и мы неторопливо двинулись именно в эту сторону. Ну вот, как и следовало ожидать, сейчас он представит меня и этой брюнетке. Но я ошибалась. Когда мы подошли ближе... Элден внезапно отвесил глубокий поклон совсем другой девушке, которая скромно держалась чуть позади остальных. «Ваше высочество», — проговорил он, — «позвольте познакомить вас с моей невестой Оливией Ройс». Я растерянно моргнула и перевела взгляд на ту, к которой он обращался. Ох, сдается, я поторопилась радоваться. Нет, Маргарет, безусловно, не была уродиной, но и красавицей ее назвать можно было с трудом. Она была обычной. Передо мной стояла невысокая девушка в жемчужно-сером просторном платье, фасон которого не мог скрыть несколько явно лишних килограммов. Круглое миловидное лицо выглядело растерянным и испуганным. Блеклые мышиного цвета волосы жидкими прядями спускались по плечам. Маргарет взглянула на меня и робко улыбнулась. И я вдруг залюбовалась ею. Голубые огромные глаза словно вспыхнули внутренним светом, а на щеках заиграли примилые ямочки. Да, она симпатичная. Боюсь, только этого слишком мало, чтобы понравиться Раулю. Он-то привык к роковым красавицам, вспомнить хотя бы Каролину. себя ты -то тоже, стала быть, к этой когорте причисляешь?» насмешливо спросил внутренний голос. «На тебя-то Рауль обратил внимание?» А тебе до Каролины тоже, ой, как далеко. Поэтому не торопись с выводами, Оливия. Вполне может быть, что Рауль влюбится без памяти в терстонскую принцессу. Элден негромко кашлянул, незаметно двинул меня локтем в бок я опомнилась, увидев, что самым неприличным образом застыла и стуканом перед принцессой. Торопливо присела в реверансе, проговорив, «Безмерно счастливо знакомству с вами, ваше высочество». «А я рада, наконец-то, увидеть ту, которой удалось завоевать сердце нашего неприступного Элдена!» В голосе Маргарет слышался мягкий певучий южный акцент. Девушка опять улыбнулась, и я поняла, что улыбаюсь ей в ответ. «Честное слово, мы все были очень удивлены, когда пришла весть о помолвке Элдена», — томно вступила в разговор бринетка «Оливия!» Вы себе не представляете, как много красавиц потерпели сокрушительное поражение в битве за его расположение. Элден продолжал держать меня за руку, поэтому я почувствовал, как он непроизвольно стиснул пальцы на моем запястье. Удивленно покосилась на него и заметила, как в его глазах промелькнуло неприкрытое раздражение. «Не преувеличивай, Шарлотта», — сказал он, — «Ловеласом меня назвать точно нельзя. Я всегда был слишком занят работой». «О, да!» — Шарлотта мелодично рассмеялась. «Так занят, что не замечал, какие страсти вокруг тебя кипят!» Сделала паузу и с намеком добавила. «Или не хотел замечать, ведь ничто не способно укрыться от твоего внимания!» В последней фразе брюнетки прозвучала горькая досада, и я мысленно хмыкнула. «Уж не была ли эта красотка в числе отвергнутых Элденом?» Элден еще крепче сжал мою руку. Открыл было рот, явно желая что-то сказать, но в этот момент церемонимейстер провозгласил «Встречайте его величество короля Герстона, Рауля, первого из рода Ашберов!» Грянул торжественный марш, и в зал неторопливо вошел Рауль. Дамы дружно присели в реверансе, а мужчины согнулись в поклоне. Я чуть замешкалась, поэтому успела заметить, что Элден, в отличие от остальных, ограничился лишь тем что вежливо наклонил голову взгляд рауля которым он медленно обводил присутствующих остановился на мне и я торопливо низко присела носом чуть не уткнувшись себе в грудь музыка смолкла так же внезапно как и началась и над головами собравшихся гостей негромко прозвучал голос короля спасибо друзья что откликнулись на мое приглашение надеюсь нам всем понравится этот вечер ну а теперь «Развлекайтесь!» Я покосилась на ближайшую женщину из свиты Маргарет, которая после этих слов короля выпрямилась, и в свою очередь встала прямо. Посмотрела на Рауля и мгновенно заволновалась, увидев, что после своей импровизированной короткой речи он целенаправленно отправился в нашу сторону, по пути улыбками и кивками, отвечая на приветствие придворных. «Так, Оливия, не сходи с ума раньше времени!» «Конечно, Рауль идет сюда!» потому что мы стоим рядом с терстонской принцессой, брак с которой уже дело решенное. Неважно, нравится ему Маргарет или нет, но по правилам этикета он должен лично засвидетельствовать почтение своей невесте. И все-таки я бы не отказалась от возможности нырнуть куда-нибудь в толпу. Пусть Рауль беседует с Маргарет, кто же ему мешает. Однако мне было бы спокойнее, если во время этого разговора я находилась бы подальше». Однако Элден и не думал никуда отходить от свита терстонской принцессы. Он с едва заметной улыбкой наблюдал за неторопливым приближением Рауля, и я разочарованно вздохнула. Эх, мое торопливое бегство в такой ситуации будет выглядеть да нельзя странно. Ну да ладно. Остается верить, что все пройдет без сучка, без задоринки. — А он симпатичный, — внезапно проговорила Шарлотта, доверительно склонившись к уху Маргарет. Ее слова, должно быть, предназначились только принцессе, но при этом девушка говорила так громко, что ее услышали все окружающие. «Шарли!» — тихо возмутилась Маргарет, вся вспыхнув от смущения. «Да ладно, ваше высочество!» — с удивительной развязностью протянула Шарлотта. «Я ведь говорю не обидные вещи, а чистую правду. Вам очень повезло с женихом, настоящий красавчик!» «Шарлотта!» А это уже подал голос Элден. Он произнес имя брюнетки без малейшего нажима, но именно таким тоном он пообещал Раулю вырвать его сердце. Поэтому я совершенно не удивилась, когда Шарлотта резко переменилась в лице и несколько побледнела. «Простите, блондины всегда были моей слабостью!» — все-таки прощебетала она и через силу улыбнулась. «Ага, стало быть, чутье меня не обмануло! У этой девицы точно были какие-то виды на Элдена!» На лице последнего, к слову, не дрогнул и мускул после столь смелого заявления. Но на дне зрачков промелькнули алые искры злости, которые, впрочем, тут же погасли. В этот момент Рауль как раз остановился около нас, я поторопилась опять присесть в реверансе. Моему примеру последовали остальные, ну естественно, кроме Элдена, который на сей раз ограничился вообще кивком. «Спасибо, достаточно», — бесстрастно проговорил Рауль. и обратился к Маргарет, щеки который еще предательски пламенели после реплики Шарлотты. «Ваше Высочество, я уже говорил с вами утром, но готов повторить вновь. Я безмерно рад вашему визиту в Герстон и нашему личному знакомству». «Премного благодарна», — чуть слышно пролепетала Маргарет, низко наклонив голову и безуспешно пытаясь скрыть смущение. «Рауль?» Несколько секунд молча смотрел на девушку. И по выражению его лица было совершенно непонятно, о чем же он думает в этот момент. «Ваше Высочество!» — мило проворковал Рауль в ответ. «Я даже не прошу, а настаиваю. Сегодня вы только вы должны быть хозяйкой бала. Надеюсь, вы согласитесь на эту роль. А со своей стороны обещаю, что ни на миг не покину вас». Я невольно перевела дыхание от облегчения. «Ну вот, а я боялась. Все складывается наилучшим образом». Рауль ведет себя как паинька. По всему видно, что он уже смирился со своей участью и теперь примется очаровывать будущую жену. К слову, это ему не составит труда. Все-таки нельзя не признать очевидный факт. Рауль и в самом деле хорош собой. К тому же при желании может быть да обаятельным. Наверное, наш разговор по амулету связи был все-таки шуткой. эдаким своеобразным способом немного насолить мне и заставить тревожиться. Как я уже говорила, у Раули все-таки сомнительное чувство юмора. Маргарет при словах короля совсем растерялась, потупилась и почти прошептала, явно желая провалиться сквозь пол. — Ваше Величество, Ваша Милость не знает границ. На губах Раули затрепетала легкая усмешка. А затем он вдруг прямо и твердо посмотрел на меня. Я насторожилась. Ох, не поторопилась ли я с выводом? Сдается, сейчас меня ожидает какая-то гадость со стороны Его Величества. Увы, я не ошиблась в своих предположениях. Пакостная улыбка Рауля стала шире. Он перевел взгляд на Элдона, который отстраненно внимал этой сцене, и на дне его зрачков запрыгали озорные смешинки. «Ваше Высочество, позвольте мне в вашем присутствии восхититься талантами вашего посла». Почти пропел Рауль, продолжая с каким-то нехорошим интересом смотреть на Элдона. «Честное слово, я впервые встречаю человека, настолько преданного своей стране и своим идеалам. Я полагаю, вы не будете спорить со мной, что без господина Адерли эта встреча просто не состоялась бы?» Элдон в ответ на льстивый дифирамбус чуть уловимым раздражением нахмурился, но ничего не сказал. «О да!» Маргарет тепло посмотрела на Элдона, мягко проговорила. Я целиком и полностью с вами согласна, Ваше Величество. Господин Адерли, это настоящее благословение для всех нас. Тяжело переоценить то, что он делает для нашей страны. Рауль помедлил. Затем неожиданно взял Маргарет за руки. Девушка, едва успокоившаяся, вновь раскраснелась и быстро-быстро заморгала, глядя на Рауля с такой беспомощностью, как зачарованная птичка смотрит на голодную змею, готовую к смертоносному броску. — Я бы очень хотел выразить господину Адерли свою признательность за его участие в подготовке нашего знакомства. Промурлыкал Рауль, и его большие пальцы словно невзначай ласково погладили Маргарет по запястьям. — Поэтому могу я попросить вас об одном одолжении, ваше высочество. Надеюсь, вы не сочтете мою просьбу дерзостью. Еще раз повторю, что так я всего лишь выказываю вашему послу свое уважение и искреннюю благодарность. «Да-да, я вас слушаю», — растерянно отозвалась Маргарет. По-моему, бедняжка уже совершенно не понимала, о чем идет речь. Оно и не удивительно По себе я помню, каким напористым может быть Рауль для достижения своих целей. А сейчас он обратил всю мощь своего обаяния на явно неискушенную в любовных делах взволнованную, робкую, наивную девушку. Рауль вскинул голову и без выражения заявил. Ваше Высочество, я бы хотел, чтобы вы разрешили мне открыть бал вместе с невестой, господина Адерли. Я чуть не вскрикнула от боли. С такой силой Элден в этот момент сдавил мою руку. Но, опомнившись, он тут же расслабил пальцы. Взглянул на безмятежно улыбающегося Рауля с мрачным гневом. Воздух между мужчинами сгустился от напряжения, чуть не потрескивая искрами. — Конечно, вы вправе отказаться, — торопливо добавил Рауль. и я ни в коем случае не обижусь. Но мне показалось, что это будет отличным, пусть и несколько своеобразным способом отблагодарить господина Адерли за все, что он делал, делает и наверняка будет делать для развития и укрепления отношений между нашими двумя странами». Последнюю фразу Рауль выпалил на одном дыхании и замолчал вновь, легонько погладив Маргарет по запястьям. «Мысленно я восхитилась Раулем. Ну и плут». как все ловко провернул а как соловьем пел расхваливай достоинство Элдена. теперь маргарет наверняка не посмеет ему отказать ветеррауль все выставил в таком свете что элден еще и гордиться оказанной честью должен и скандал тут не устроишь потому что никто не поймет с чего вдруг разгорелся сырбор не говорю уж о том что вряд ли в такой ситуации элден вдруг начнет вырывать сердце из груди рауля потому как все сделано с соблюдением приличий «Не думаю, что это хорошая идея». Почти не разжимая губ, тяжело обронил Элден впервые за время разговора, нарушив молчание. «А я, напротив, считаю, что просто замечательная!» Как и следовало ожидать, воскликнула Маргарет. «Элден, я знаю, какой ты скромный и как любишь держаться в тени. Но его величество прав. Ты очень много делаешь для развития отношений между нашими странами. И танец с твоей невестой станет «Неоспоримой демонстрации признания твоих заслуг королевским двором!» «Ваше высочество, благодарю покорно, но мне это не нужно!» Хмуро буркнул Элден и с нескрываемой ненавистью уставился на спокойно улыбающегося Рауля, который даже не пытался скрыть удовольствие от этой сцены. «Да ладно тебе, Элден!» Внезапно вмешалась в разговор Шарлотта, которая с нескрываемым интересом слушала эту беседу. Шутливо погрозила ему пальчиком, заявив, Или ты боишься, что Его Величество за один танец влюбит в себя твою невесту?» «Шарли!» — возмущенно ахнула Маргарет, густо побагровев от такой выпиющей развязности своей фрейлины. «Простите, Ваше Величество!» — виноват проговорила она. «Шарлотта, наверное, еще не пришла в себя после долгой утомительной дороги, поэтому не следит за словами». «Ничего страшного!» — сухо отозвался Рауль и с любопытством посмотрел на Шарлотту. его светлые глаза странно блеснули но он быстро перевел выжидающий взгляд на терстонскую принцессу «Элден!» — умоляющим тоном протянула маргарет но «Ну, пожалуйста по моему это будет очень мило если ты согласишься элден отчетливо скрипнул зубами если оливия не против наконец нехотя проговорил он Я мгновенно оказалась в перекрёстье множества взглядов. С досадой ощутила, как мои щёки потеплели от смущения. Ох, как же я зла на Рауля! Так и знала, что он приготовил какую-то гадость. Взял и прилюдно потоптался по самолюбию Элдена. Но сделал это с таким изяществом, что только мы втроём поняли, в чём, собственно, дело. — Госпожа Ройс! — ласково проворковал Рауль. — Ваш жених, как вы слышали... не возражает против нашего танца, а как вы сами. Идите вы ко всем демонам, ваше величество. Естественно, вслух я этого не сказала, чай не совсем дура. Вместо этого, плюнув на все правила приличия, придала лицу как можно более кислое выражение и еще более кислым голосом протянула. Почту за честь, ваше величество. Правда, прозвучало это максимально безрадостно. Рауль, однако, не обиделся. В уголках его рта затрепетала хулиганская усмешка. Он склонил голову и промурлыкал: "В таком случае, госпожа Ройс, прошу". Король отыскал взглядом распорядителя бала, который напряженно следил за королем издали, кивнул ему и протянул мне руку. "Дамы и господа, позвольте открыть наш бал вальсом", послышалось торжественное объявление. Я без малейшего желания вложила руку в прохладную ладонь короля. Придворные с легким удивленным шепотком расступились перед нами, и он вывел меня на середину зала. Левая рука Рауля легла на мою талию, и я мысленно зашипела от досады, только сейчас вспомнив, что у моего наряда, согласно веяниям последней моды, была открытая спина. Из-за этого прикосновение короля выглядело настолько интимным, что кожа мгновенно покрылась мурашками. «Ты выглядишь очень взволнованной». Прошептал Рауль мне на ухо, склонившись чуть ближе, чем того требовал этикет. Его большой палец легонько провел по моему позвоночнику. «Не боитесь, что я оттопчу вам все ноги?» Так же тихо спросила я, безуспешно пытаясь отстраниться. «Не боюсь», — ответил Рауль, как будто не замечая моих попыток. И вальс начался. Стоило признать очевидный, хоть и неприятный для меня факт, вальсировал Рауль прекрасно. И очень скоро я поняла, что, получаю удовольствие от того, как мягко, но в то же время властно, он вел меня в танце Его ладонь, лежащая на моей обнаженной коже, словно обжигала. Голова немного кружилась при мысли, что ко мне сейчас прикованы взгляды всех присутствующих на балу. И вдруг я почувствовала, что непроизвольно улыбаюсь. Я действительно скучал по тебе, Оливия. От вкратчивого шепота я вздрогнула и перепутала шаги, Но Рауль ловко выправил положение, резко повернув меня вокруг оси и вновь прижав к себе. — Ваше Величество, по-моему, вы забываетесь, — прошипела я. — Отнюдь, — покачал головой Рауль. — Или хочешь устроить скандал международного масштаба? Это будет очень смело с твоей стороны. — Смело и безрассудно. Я промолчала. Удовольствие от танца растаяло. И сейчас меня беспокоило только одно. Сколько еще продлится этот проклятый вальс? «Не переживай, Оливия», — в голосе Рауля вдруг послышалось сочувствие, — «сегодня вечером тебе больше не стоит ждать от меня никаких неприятных сюрпризов». «Считай, что это было моей маленькой местью Элдену. Остаток балла я проведу как самый заботливый в мире жених. Ни шага не сделаю от Маргарет». «Хотелось бы верить», — процедила я. Замялась, но все же спросила. «Вы сказали, что сюрпризов не стоит ждать сегодня вечером? А как насчет будущего?» Рауль фыркнул от смеха, привлек меня к себе еще плотнее, так что его губы почти коснулись моих волос. И негромко ответил, «Знать все наперед очень скучно, моя дорогая Оливия». Еще несколько кругов по залу, и Рауль мягко подвел меня к Элдену, который хмурил брови, издали наблюдая за нами. Оркестр взял особенно высокую ноту и в тот же миг замолчал. «Господин Адерли, еще раз благодарю вас за оказанную честь». проговорил Рауль, не торопясь, однако, отходить. Посмотрел на меня и добавил. «А вам, госпожа Ройс, огромное спасибо за доставленное удовольствие». «Взаимно, Ваше Величество», прошелестела я и отпрыгнула поближе к Элдену. Так, на всякий случай. Хоть Рауль и обещал, что больше никаких неприятностей сегодня от него ждать не стоит, но все равно. «Ваше Высочество, а теперь я с превеликой радостью предлагаю вам стать моей спутницей на все время бала». Рауль поклонился и протянул руку Маргарет. Принцесса по своему обыкновению покраснела и умоляюще покосилась на Элдена. Тот благосклонно улыбнулся и кивнул ей, даруя молчаливое разрешение. И принцесса послушно отправилась с Раулем. Опять заиграла музыка. Я неполную минуту понаблюдала за тем, как Рауль кружит по залу Маргарет. И внезапно ощутила что-то похожее на укол зависти. Если честно, я бы... не отказалась от еще одного вальса с Раулем. Уж очень хорошим партнером он оказался. Правда, сразу же прогнала крамольную мысль и испуганно покосилась на Элдона, который отстраненно наблюдал за парами, скользящими в танце. «Господин Адерли, что же вы не приглашаете свою невесту?» Вдруг спросила Шарлотта, которая с язвительной усмешкой переводила взгляд с меня на Элдона. «Создается бедняжка, начинает скучать». «О, прости, Оливия». Элдон словно очнулся и виновато посмотрел на меня. Замялся, но все-таки проговорил как будто через силу. Если честно, я не очень люблю танцы. «Ах, да!» Шарлотта с лживым сочувствием цокнула языком. «Как я могла об этом забыть? Помнится, при Терстонском дворе ни одной прелестнице так и не удалось соблазнить вас на танец». Элден досадливо поморщился, однако не успел ничего сказать, потому что в этот момент рядом раздался негромкий голос. «Добрый вечер, господин адерли Я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Так бесшумно рядом с нами оказался Артен Войс. Ректор Рочерской магической академии лишь слегка скользнул по мне взглядом. Странно, но обычно невозмутимый и вальяжный мужчина сегодня выглядел непривычно взволнованным. Даже волосы растрепались, как будто он, забывшись, несколько раз провел рукой по голове, взъерошив их. Артон вежливо склонил голову, приветствуя всех собравшихся, и посмотрел на Элдона. «Здравствуйте», — хмуро обронил тот, даже не пытаясь сделать вид, будто рад этой встрече. «Прошу, у милых, дам прощения но я бы хотел переговорить с вами», — сказал Артон. Добавил с нажимом. «Наедине». Элдон удивленно хмыкнул. Выпросительно глянул на меня. «Конечно, иди». — сказала я. — Буду ждать тебя здесь. Было видно, как Артену не терпится поскорее обсудить что-то с Элденом. Он порывисто рванул прочь, но потом остановился и заставил себя подождать моего жениха, чуть не приплясывая на месте. Все страньше и страньше, как говорится. Что так взбудоражило Артена, который обычно демонстрировал отстраненное равнодушие? Интересно, это как-нибудь связано с Дэниэлем? Я внимательно обвела взглядом зал, пытаясь отыскать своего бывшего куратора, но... Тщетно. К этому времени помещение наполнилось людьми до предела. Если Дэниэл тут и был, то я при всем желании не смогла бы его разглядеть. «Вы очень красивая пара с Элденом», — вдруг произнесла Шарлотта, о присутствии которой я совсем забыла, занятая своими мыслями. «Спасибо», — сухо поблагодарила я. «Кстати, нас так и не представили официально». Девушка обезоруживающе мило улыбнулась мне. «Я Шарлотта Грейн, подруга детства Элдена». «Вот как?» Я с невольным интересом посмотрела на девушку. Элден крайне мало рассказывал мне о своем прошлом. Точнее, как не прискорбно сознавать, но я вообще ничего не знала о нем. Ну, кроме того, что он возглавляет тайную службу терстона и в настоящий момент выполняет функции посла в нашей стране. А еще, по всей видимости, является одним из последователей Терга. Любопытно, а сама Шарлотта не относится ли к таковым? «Раз уж она знает Элдена так давно...» «Вы, наверное, в курсе, что Элден воспитывался в приюте для сирот?» Сказала Шарлотта и замолчала, лукаво посмотрев на меня. Естественно, я и понятия не имела о такой детали в биографии моего жениха, но признаваться в этом было как-то неловко. Тогда Шарлотта наверняка поймет, как мало я на самом деле знаю об Элдене. Поэтому я просто кивнула. Ему было десять, когда мой отец взял его оттуда». проговорила Шарлотта. Элден был слишком взрослый, поэтому в курсе своего происхождения. Да мой отец и не думал его усыновлять. Помолчала немного и внезапно с нескрываемой досадой добавила, как не удочерил он меня. — Значит, вы тоже сирота? — спросила я. — Полагаю, что да. Шарлотта пожала плечами. — Оливия, я знать не знаю, кем были мои родители, потому что попала в приюты еще грудным ребенком. А воспитателям было наистрожайше запрещено рассказывать детям об их происхождении. Как вы понимаете, очень часто в подобные места попадают не из-за трагедии, мигом лишившей всех родных, а из-за желания этих самых родных избавиться от ненужной обузы. Кто-то идет на это из-за крайней нищеты, а некоторые девушки пытаются таким образом забыть грехи прошлого и начать новую счастливую жизнь без хлопотного ненужного наследства шальной юности. Я мудро промолчала, потому что просто не знала, что сказать. Впрочем, Шарлотта и не ожидала от меня ответа. Она ловко подхватила с подноса пробегавшего мимо слуги бокал шампанским, сделала глоток. «В отличие от меня, Элден попал в приют уже в сознательном возрасте», глухо проговорила она. «Отец, точнее тот мужчина, который воспитал нас, как-то обмолвился, что Элдену было девять, когда заботу о нем взяло на себя государство». Но сам Элден никогда ничего мне не рассказывал о своем прошлом до приюта, а вам?» И прямо взглянула на меня. Да он мне про приют ни словом не обмолвился. Я прикусила язык, не позволив этим словам сорваться с моих губ. «Я уже поняла, что Элден очень скрытный», — произнесла осторожно, тщательно взвешивая каждое слово. «Да», — Шарлотта печально кивнула. «Он был таким даже в детстве. Когда он появился в нашем доме, мне было всего пять, и Элден стал мне старшим братом. Я всюду таскалась за ним хвостиком, постоянно ныла, просила рассказать сказку или поиграть во что-нибудь. И поначалу он всегда выполнял мои просьбы. Я была по-настоящему счастлива. Что скрывать, мой так называемый отец никогда не проявлял ко мне особо теплых чувств. Нет, он не бил меня, почти никогда не наказывал, лишь за очень серьезные проступки. А голос так вообще ни разу не повысил. Но как бы вам объяснить, Оливия, в нем не было ни капли душевной теплоты. Он словно выполнял, тяжкую неприятную обязанность, которую на него кто-то взвалил. Да, я называла его отцом, но лишь в тщетной надежде, что он оценит это и начнет проявлять ко мне хоть немного участия. Однако все зря. Я смущенно переступилась на Генангу. Почему Шарлотта мне все это рассказывает? Не привыкла я как-то быть жилеткой для почти незнакомых людей. Чудно, право слово. Мы познакомились-то меньше часа назад, а мне уже душу изливают и жалуются на трудное детство. «Простите, что рассказываю вам все это», — произнесла Шарлотта, словно угадав мои мысли. «Просто вы скоро станете женой Элдена, и я очень рада за него. Подумала, что вы желаете узнать побольше о своем женихе. Ведь Элден, как вы верно сказали, очень замкнут и не любит болтать». «Конечно, я очень хотела узнать о прошлом Элдена, но признаваться в этом Шарлотте почему-то не желала». Интуиция не просто шептала, она кричала во весь голос. «Не верь этой девушке». Шарлотта, однако, и не ждала от меня никакого ответа. По всей видимости, она твердо вознамеилась завершить свою своеобразную исповедь, воспользовавшись тем, что мы остались вдвоем. «Я очень привязалась к Элдену, когда мы жили у Теодора», — сказала она, вновь сделав глоток шампанского. «Правда, мое счастье продлилось не так долго, как хотелось бы. Мой отец вскоре начал проводить с Элденом очень много времени». но теплавых отношениях по прежнему не было когда мы были вместе теодор общался с элданом так же подчеркнуто вежливо и отстраненно как и со мной но встречались мы только за столом с раннего утра до позднего вечера теодор запирался с элденом в своем кабинете как мне объяснили элдена обучали всему что он обязан знать времени на игры со мной у него уже не оставалось да и вообще после этих занятий элден стал другим Конечно, он изменился далеко не сразу, но через год я вдруг поняла, что больше нет того милого, шаловливого мальчика, который терпеливо завязывал мне бантики и рассказывал байки о всевозможных легендарных существах. Сделала паузу и рассеянно добавила. Кстати, интересный факт. Элден буквально бредил драконами. Они ему постоянно снились. Он зачитывался книгами об этих древних ящерах. Ясно, пробормотала я. кашлянула и спросила. «А ваш отец, точнее этот Теодор, до сих пор жив?» «Вроде бы да». Шарлотта равнодушно пожала плечами. «Я видела его в последний раз, когда мне исполнилось восемнадцать. В этот день рождения я получила в подарок крупную сумму. И меня в буквальном смысле выставили прочь из дома, дав на сбор полчаса. Я едва успела уложить в сумку вещи, как меня вывели на улицу и крепко-накрепко заперли за мной двери». «Ого!» Не удержалась я от удивленного восклицания. «Вообще-то с Элденом поступили точно так же», — Шарлотта криво усмехнулась. «Я уже говорила, что мой отец был очень своеобразным человеком. Я думала, что он привязался к Элдену, ведь несколько лет они были практически неразлучны, однако после своего восемнадцатилетия Элден ни разу не переступил порога его дома». Шарлотта одним глотком осушила бокал, поставила его на поднос, пробегавшую мимо слуги, и подхватила новый. «Нелегко вам, наверное, пришлось», — проговорила я. «Вообще-то легче, чем Элдену», — Шарлотта издала негромкий смешок. «Потому что за воротами имени Теодора меня ожидала его карета. Элден привез меня в свой дом. Сказал, что считает меня сестрой, поэтому я могу полагаться на него во всем. И действительно, даже родной брат не мог бы сделать для меня больше, чем он». В голосе Шарлотты внезапно прорезалась непонятная досада. Впрочем, почему непонятная? Зуб даю, что она была влюблена в Элдена. А он, по всей видимости, всегда общался с ней исключительно по-братски. Очень обидно для столь привлекательной и яркой особы. «Элден помог мне получить место при дворе», — добавила Шарлотта. «Я стала фрейлиной Маргарет. Небывалый головокружительный взлет для маленькой сиротки». А вот теперь в ее голосе было столько яду, что я изумленно вскинула брови. Интересно, чем это она так недовольна? Вообще-то, ей действительно очень повезло. Или, по ее мнению, все воспитанники детских приютов добиваются такого успеха в жизни? Шарлотта подняла бокал выше, взглянула на меня через веселые искрящиеся пузырьки и вдруг спросила. «Оливия, вы любите Элдона?» «Извините, но, по-моему, это совершенно не ваше дело». Как можно вежливее проговорила я. И в самом деле, с какой стати я должна откровенничать с Шарлоттой? То, что я выслушала ее своеобразную исповедь, отнюдь не обязывает меня отвечать тем же. «Да, вы правы, не мое». шарлота опустила бокал. А затем подалась вперед и по-змеиному прошипела. «Только знайте, Оливия, я уже говорила это, но повторю еще раз. Элден мне как брат. И если вы разобьете его сердце, вам не поздоровится». уж будьте в этом уверены. Я против воли сделала шаг назад, потому что не ожидала такого всплеска ярости от девушки, которая только что совершенно спокойно со мной беседовала. А ведь я не ошиблась. Вряд ли Шарлотта испытывает Келдену исключительно родственные чувства. Но я не успела ничего сказать или сделать. Выражение злобы внезапно покинуло лицо Шарлотты, как будто просто привиделось мне. И девушка примело улыбнулась, глядя куда-то за мою спину. «Госпожа Грейн, добрый вечер!» — раздался позади знакомый голос. «Госпожа Ройс, ну а с вами мы уже встречались сегодня». Я обернулась и приветливо кивнула Фредерику, который неслышно подошел к нам. А ведь церемонимейстер не объявлял о его прибытии на бал. Неужели глава личной службы безопасности его величества проник в зал через какой-нибудь потайной ход, не желая по тем или иным причинам афишировать свое присутствие? «Здравствуйте, господин Рейн!» томно проворковала Шарлотта. «Очень рада вас видеть». «Неужели она кокетничает с Фредериком?» Я невольно представила, что будет, если тот пригласит терстонскую красавицу на танец. И с трудом удержалась от улыбки. Фредерик не стал изменять своим привычкам. Он и не подумал принарядиться даже ради пышного и шумного торжества. Его камзол по-прежнему выглядел так, словно был с чужого плеча. А темные волосы непослушными прядями торчали в разные стороны. при забавная парочка из них получится!» «Надеюсь, вы не откажете мне в любезности?» — спросила Шарлотта, видимо, сразу же, решив взять быка за рога. «Господин Рейн, не будет ли дерзостью с моей стороны, если я приглашу вас на танец? Развейте мою скуку, прошу!» Фредерик воззрился на нее с таким нескрываемым удивлением, как будто Шарлотта внезапно заговорила на незнакомом ему языке. простите госпожа грэй но вам придется найти кого нибудь другого проговорил он если честно я бы хотел побеседовать с госпожой ройс наедине шарлотта с такой силой сжала хрустальный бокал что я испугалась не раздавит ли она его но девушка быстро опомнилась и ослабила хватку ядовита посетов но «Ну надо же неужели вы заберете единственную мою собеседницу и оставите скучать в одиночестве не будьте так жестоки «Жизнь вообще несправедливая штука», — холодно обронил Фредерик. «Я уверен, госпожа Грейн, что вы как-нибудь справитесь со столь досадной неприятностью». Шарлотта явно не ожидала подобных слов от Фредерика. Ее пухлые губы приоткрылись в немом удивлении, но глава службы безопасности короля не удостоил ее больше и взглядом. Поманил меня пальцем и сказал, «Идемте, госпожа Ройс, вас ждут». другими словами при нашем разговоре будет еще кто то присутствовать но кто сгорает любопытство я поторопилась за главой личной службы безопасности его величества